«Если вы понравитесь селёдочке, она вас с собой на луну возьмет. «И этого еще не доставало», — возмутился Кубик. «Они с собой никуда сегодня не поедут. Сегодня они поедут со мной на улицу Творчества. Я давно обещал им показать дома Арбузика. Очень им нужен твой Арбузик. Они наукой интересуются, а не Арбузиком». «Напрасно вы спорите», — сказала Кнопочка. «Мы не можем поехать ни с тем, ни с другим, потому что нам в зоопарк надо». «Вот и чудесно!» — ответил Кубик. «Сначала посмотрите дома, а потом в зоопарк. Это ведь рядом!» «Ну, пожалуйста!» — взмолился он. «Вы ведь обещали мне!» «Что ж делать? Это правда, мы обещали!» — сказала Кнопочка. «Ну, поедем, если это на самом деле рядом!» «Рядом, рядом, можете не сомневаться!» — заговорил, вскакивая со стула Клепка. «Поедем все вместе. Я отвезу вас на своей машине!» Через две или три минуты все уже были на улице. Пёстренько увидел машину клепки, покосился на ее хозяина, перевязанного бинтами, и сказал. «Не стоит на этой машине ехать. Она все время прыгает, как блоха. Того и гляди, перевернётся. А мне бы не хотелось сходить за с ног до головы, словно шелковичный червяк». «Успокойтесь», — ответил Клепка, — «моя машина больше прыгать не может». Поскольку один сапог у меня стащили, пришлось и остальные три сапога отвинтить. Пестренько успокоился. Но все же ради предосторожности сел позади, рядом с незнайкой кнопочкой, а кубик сел впереди, рядом с клепкой. По своему обыкновению клепка включил сразу четвертую скорость, и машина помчалась так быстро, что у всех захватило дух. У кубика замелькало в глазах и он долгое время не мог разглядеть, что они едут совсем не в ту сторону, куда надо было. Постепенно он, однако, пришел в себя и, оглядевшись по сторонам, сказал. — Слушай, Клепка, куда же мы едем? — Как куда? Куда надо, туда едем. — А куда нам, по-твоему, надо? — В научный городок. Что — Что? — закричал Кубик. — Это безобразие! Мы ведь договорились на улицу творчества. Поворачивай сейчас же обратно. «Зачем обратно, если мы сейчас уже скоро доедем?» «А я говорю, обратно!» Кубик вцепился в рулевое колесо и стал поворачивать автомобиль, но клепка не давал ему повернуть. Автомобиль начал описывать на мостовой зигзаге, вылетел на тротуар и, наверное, врезался бы в газетный киоск, если бы клепка не успел включить вовремя тормоз. Автомобиль остановился так резко, что все чуть не разбили себе носы. Некоторое время Кубик и клепка ошалево смотрели друг на друга. Наконец Кубик выпустил из рук рулевое колесо и сказал. «Прости меня, Клепка, Я не должен был хвататься за руль. Мы ведь могли разбиться. не это и я должен просить прощения», — ответил Клепка. «И вы меня, братцы, простите. Я этим обманным путем хотел завести вас не туда, куда надо. Мне очень хотелось показать вам научный городок». «Ну, ничего» ответил Незнайка. Не будем друг на друга сердиться и поедем потихоньку обратно. Клепка снова включил мотор, повернул машину и потихоньку поехал обратно. От стыда он низко опустил голову и так громко вздыхал, что незнайке стало жалко его. Чтобы отвлечь клепку от мрачных мыслей, Незнайка спросил Интересно, на чем работает двигатель этой машины? «На газированной воде или, может быть, на атомной энергии?» «Двигатель работает не на газированной воде и не на атомной энергии, а на биопластмассе», — ответил клепка «Что это еще за биопластмасса такая?» — спросил Незнайка. «Биопластмасса — это как бы живая пластмасса. На самом-то деле она, конечно, не живая, но если сделать из нее стержень и пропускать через него электричество, то стержень начнет как бы дергаться, сокращаться, то есть становиться, короче, как мускул. Если вам интересно, я могу показать. «Да — Да-да, — ответил Незнайка, очень интересно. Клепка остановил машину, взял гаечный ключ и отвинтил несколько болтов, после чего они с кубиком ухватили сакузов, один впереди, другой сзади, и сняли его с колес. Внизу стали видны металлическая рама и рычаг, приводившего во вращение колеса. — Смотрите, — сказал Клепка, — здесь к рычагу присоединен стержень из биопластмасс.